«Эпилог. Что это, Алиса?» — изумлённо спросил муж, когда мы подлетели к Земле. «Это спутники, дорогой», — пояснила я. «Надо сказать, путешествия между мирами оказались совершенно не такими, какими я их представляла. Я-то думала, мы каким-то образом будем открывать пространственные окна и влетать в них драконами. Но нет, лететь надо было через космос». Не так, конечно, как космические корабли, но мы его отчётливо видели, когда выходили в другое тонкое измерение. В нём понятие расстояния оказалось совершенно не таким, как в материальном мире. Но все новые миры находились на планетах, вращающихся вокруг своих светил. Правда, жизнь могла существовать в недоступном для земного человека слое реальности, но из тонкого измерения мы видели их все — когда разобрались, как всё это работает. В предназначенном для истинных драконов доме мы нашли древние инструкции и карты для своих путешествий. Побывали уже много где, и вот решили долететь до моего родного мира. «Какое-то техногенное изобретение», — уточнил Ранд. «Да, вон та мелкая россыпь точно обеспечивает интернет. Ту глобальную паутину, про которую ты мне рассказывала?» «Именно!» Она позволяет передавать через огромные расстояния любому пользователю всевозможную информацию мгновенно. «Нам такое надо?» Я даже особо не задумывалась, когда мотнула головой. «Ну уж нет, Рант. Пусть наши дети вырастут без него. Хочу, чтобы они гуляли со сверстниками на улице и играли в нормальные игры, а не просиживали дни напролёт за компьютерами». «Разве можно усадить детей и заставить не бегать хоть час?» Скептически хмыкнул муж. «Ещё как! Если показывать на экране то, что им интересно, детей можно вообще удерживать дома вдали от социума долгие годы». «Очень интересно. Хочу своими глазами на всё это посмотреть. Проникаем?» «Да, но погоди. Нам надо облететь земной шар немного левее, чтобы попасть в мою страну». Я потянула Ранта за хвост, зорко вглядываясь в материки. Прошло всего каких-то 10 лет, а мне казалось, что я изучала географию вечность назад. Я столько нового за это время узнала, во стольких мирах побывала, что появилось ощущение, будто мне 100 миллионов лет. А сколько мы с мужем полезного для Аира сделали и раздобыли? Одна стрела чего стоит? Демоны Вилевула были первыми, к кому мы полетели с визитом. Сначала мы готовились к тому, что хозяева дадут нам отпор, но ошиблись. Демоны очень хорошо нас приняли. Мы познакомились с милейшими представителями их расы, Тамаширасом и его женой Василиной, моей соотечественницей Земли, с их дочкой Карой и ее мужем, повелителем демонов шамирхаром его наследником Шассом и его женой, эльфийской принцессой. В общем, мы отлично провели у них в гостях три дня и договорились пользоваться стрелой вместе. Теперь она будет полгода находиться у них, а полгода у нас. После них, правда, мы несколько лет в новые миры не летали, было не до того. Во-первых, я забеременела нашим сыном Кайдраном. Сейчас Каю 9 лет, и он самый красивый и умный мальчик на свете. Уже год как нашёл в себе дракона и недавно смог сделать первый оборот. Невероятно рано. Он у нас вундеркинд. Бабушка и дедушка, да и вообще все близкие в нём души не чают. Во-вторых, надо было плотно заняться сетью летящих ласточек и обеспечить империю достаточным количеством санаториев, доступных для всех сословий. Пока я всё это организовывала, забеременела нашей лапочкой-дочкой Алисией. Сейчас ей семь, и она просто душа нашей семьи. Умничка, красавица и самый энергичный ребёнок, которого я знаю. Никогда не сидит на месте и просто фонтанирует новыми идеями и экспериментами. Бабушка говорит, что из неё вырастет звезда артефакторики, которая выведет Аир на совершенно новый уровень развития а когда дети подросли и их уже можно было оставить на Мелиссу, сестра окончила академию и ещё на первом курсе объединилась в истинную пару с ледяным побратимом. Её мужа Омандера, бабушку, дедушку и огненного Даркморта мы начали готовиться к новому путешествию. Я очень хотела попасть на Землю, хоть издалека повидать сыновей. Но она оказалась далеко от Аира, и в труднодоступном измерении. Муж настоял на тренировках проникновения в более простые миры. Несколько лет мы готовились и побывали у десятков соседей. Интеллекта создавала необходимые нам в этом путешествии артефакты. Сейчас в наших карманах имелся запас золота и драгоценных камней для обмена на деньги. И вот мы, наконец, у цели. «Рант, я нашла!» Позвала мужа, снижаясь к самой границе измерений. «Вот тут мой родной город, и рядом с ним есть место силы». «Отлично. Тогда дождёмся ночи, чтобы не распугать твоих впечатлительных земляков, и спустимся. А пока иди ко мне, я расскажу, как тебя люблю». Я заулыбалась во всю драконью пасть и прижалась к груди мужа. А он обнял меня крыльями, словно укутывая в кокон. Я прекрасно знала, как он меня любит. Мне не надо было это повторять. Однако моя душа чувствовала душу Ранта. Поэтому я понимала, что для него важны эти слова. Он истинный, урождённый дракон и потому страшный собственник. Он верит мне безоговорочно и не сомневается в моей любви. Однако где-то далеко-далеко в душе моего истинного... Живёт крошечный страх меня потерять, потому что я слишком уникальна. Первая за несколько тысячелетий драконица, которой стала попаданка. Ранд мог ожидать от меня всего. Я часть тебя, любимый, не сомневайся. Шепнула ему в сердце и прикрыла глаза, наслаждаясь благодарным стуком. В отличие от мужа, Я точно знала. Никогда. Даже в следующей жизни я никого не полюблю так, как его. Конец книги. Читала Екатерина Контикова